30. Филипп женился на Марии Португальской, земли которой присоединил к испанской державе. От нее родился Дон Карлос, злой безумец. Филипп не любил свою жену. Королева болела после тяжелых родов. Она лежала в постели, окруженная придворными дамами, среди которых была герцогиня Альба. Филипп часто покидал жену, чтобы присутствовать при сожжении еретиков. Все дамы и кавалеры его двора следовали его примеру, в том числе и герцогиня Альба, благородная сиделка при королеве. Инквизиция осудила в это время одного фламандского скульптора, католика. Один монах заказал ему вырезать из дерева изваяние Божьей Матери и не заплатил ему, сколько было условлено. Тогда художник искромсал резцом лицо статуи, ибо, сказал он лучше... что уничтожит свою работу, чем отдаст ее за позорную цену. Обвиненный по доносу монаха в кощунстве, он был подвергнут бесчеловечной пытке и присужден к сожжению. Во время пытки ему сожгли подошвы ног, и по пути от тюрьмы к костру, покрытый Сан-Бенитто, он все время кричал «Отрубите ноги! Отрубите ноги!» И Филипп издали с наслаждением слушал эти иступленные крики, но он не смеялся. Придворные дамы королевы Марии покинули ее, чтобы видеть казнь, и вслед за ними побежала герцогиня Альба, ибо и она хотела слышать крики фламандского художника и наслаждаться зрелищем казни. И королева осталась одна. Филипп весь его двор, его князья и графы, Кавалеры и дамы все смотрели, как фламандского скульптора приковали к столбу, окруженному на некотором расстоянии пучками соломы и связками хвороста, длинной цепью, так что осужденный мог держаться подальше от наиболее жаркого пламени и таким образом жариться на медленном огне. С любопытством смотрели все, как он голый или почти голый напрягал все свои душевные силы для борьбы с огнем. Как раз в это время королевы Марии на ее ложе очень захотелось пить. На другом конце спальни на блюде лежала половина арбуза. Родительница с трудом поднялась с постели, прошла через комнату, взяла арбуз и съела все без остатка. От охлаждения ее начало знобить. Обливаясь холодным потом, она упала и долго лежала на полу без движения. О, — стонала она, — я бы согрелась, если бы меня перенесли в постель. Тут донесся до нее крик несчастного скульптора. «Отрубите ноги!» «Ах, что это?» — вздыхала она. «Не собака ли там воет, предрекая мне смерть?» В это мгновение скульптор, увидев вокруг себя лишь враждебные испанские лица, подумал о Фландрии, стране мужественной силы. Он скрестил руки, подтянул за собой цепь во всю ее длину, выпрямившись. Встал на горящие связки соломы и хворостый воскликнул. «Так умирают фламанцы на глазах своих испанских палачей! Не мне, а им рубите ноги, чтобы они не могли больше заниматься убийствами! Да здравствует Фландрия! Фландрия! Во веки веков!» И дамы рукоплескали ему, и, видя его гордое поведение, просили смилостивиться над ним. И он умер. Королева Мария дрожала всем телом и рыдала. Зубы ее стучали от потрясавшего ее предсмертного озноба И она вытягивала ноги и руки с криками. «Положите меня в постель! Согрейте меня!» И она умерла. Так, по предсказанию Котлины, доброй колдуньи, Филипп везде сеял кровь, смерть и слезы.